Глава 18 Сквозь туман я расслышала своё имя. Почувствовала тряску, как в раскачивающейся телеге. Что-то касалось меня, мягко, но при этом настойчиво. Я застонала. Из-за странной слабости было трудно разлепить глаза. В конце концов, мне это удалось, но даже от косых солнечных лучей на потолке у меня раскалывался череп. кто то сидел надо мной и и его голова горела. Я моргнула, и моё имя выплыло из тумана. Моргнула ещё раз, и огненное существо превратилось в истерично орущую Эмму, чьи рыжие волосы отливали на солнце золотыми бликами. «Андромеда, Бливейт Унд!» «Где мы?» — проговорила я заплетающимся языком. «Тонга-отваби! Бли, ты хаббу есть!» «Что?» Я попыталась сесть и почувствовала, как ее руки легли мне на плечи, помогая принять вертикальное положение. Комната мгновенно закружилась. Я схватилась рукой за ноющую голову. В нос ударил острый запах трав, который быстро привел меня в чувство. Мне пришлось широко распахнуть глаза, чтобы сфокусировать взгляд. «Моя кровать. Моя комната. Постойте, оно возвращалось за мной». Пробуждение. Саба, рассыпающаяся, как глина. «Боже мой! Гиена!» Я вскочила на ноги, и колени тут же подогнулись подо мной. Мне пришлось ухватиться за кровать обеими руками. Маленькое красное пятнышко начало расплываться по забинтованной руке. Я смотрела на него, но при этом ничего не чувствовала. «Андромеда!» говорила Эмма, помогая мне сесть. Она похлопала меня по щекам, наверняка высматривая на моем лице признаки вменяемости. «Ты в порядке?» Я даже не помнила, что смогла выбраться из той кладовки. Хотя, с другой стороны, видела перед собой свои порезанные пальцы, которые теперь были поочередно забинтованы и перевязаны. Я почти не чувствовала их. Меня одолевала сонливость. Должно быть последствия снотворного или обезболивающего. Но я не давала на это согласия. От этой мысли во мне вскипело раздражение. «Саба», — догадалась я. Весьма любезна с её стороны, учитывая то, как я поступила с ней. Несмотря на это, вчера она спасла мне жизнь. Или же, напротив, не дала спасти. «Господи!» — выдохнула я. «Том!» «Да, Том!» — кивнула Эмма. Ее радостная улыбка тут же сменилась слезами. «Пожалуйста, Андромеда, помоги мне его найти. Я думаю, он пропал. Пропал!» На меня нахлынули воспоминания. И то, которое касалось Тома, прошибло меня насквозь, вызвав дрожь. Образ его искалеченного тела, распростертого на полу, взгляд устремленных в пустоту глаз — отпечатался в моем сознании. Нет, он вовсе не пропал. И если Саба не убрала его тело, как стерла все следы нашей вчерашней борьбы, то я знала, в какой комнате его искать. Я медленно поднялась с постели. Эмма не отходила от меня ни на шаг. На мне была вчерашняя одежда. Я решила, что вполне сойдет и так. Вспомнив про нож, я быстрым взглядом поискала его на полу, пока не обнаружила аккуратно лежащим на приставном столике, будто вчера его и не использовали вовсе. Осторожно, чтобы не перетрудить левую руку, я пристегнула нож к поясу, даже не пытаясь его скрыть. Затем посмотрела на Эмму, но не смогла выдавить из себя улыбку. «Давайте найдем его». Эмма взяла меня под руку, и мы вместе стали спускаться с лестницы. Несмотря на то, что голова по-прежнему раскалывалась, движение помогало телу прийти в форму, словно выводило из организма остатки лекарства. К тому времени, как мы достигли последней ступени, мне уже хватало сил сжать ее плечо. «Предлагаю разделиться», — сказала я, и ее глаза в ужасе расширились. «Иначе поиски займут долгие часы». «Этот дом пугает меня», — простонала она. «Как ей объяснить, что сцена, которую она увидит, если пойдет со мной, испугает ее еще больше?» «По пути открывайте окна. Пусть в них светит солнце. Так вам станет лучше», — заверила я. «Через полчаса встретимся на этом же месте». Она кивнула. И поспешила в том направлении, где, как я знала, ничего не найдёт. Я же отправилась в противоположную сторону. Туда, где всё произошло. Сегодня комната выглядела иначе. Я попыталась вспомнить, какой она была вчера и во все предыдущие дни. Всё верно. Большой гобелен упал со стены и теперь лежал посреди пола. Нет, не упал. Он был растелен на подобии ковра. Плечом и здоровой рукой я сдвинула небольшой столик в бок, сошла с гобелена, откинула его в сторону. И тут же отпрянула. Том лежал там же, где я оставила его, хотя и не совсем. Его тело наполовину утопало в полу, как в неглубоком бассейне. На поверхности виднелись лишь бедро, рука и лицо. Только вместо воды его заполняли твердый камень и потрескавшееся дерево. от тело мужчины походило на окаменевшее ископаемое. Кожа посерела после смерти или окоченения. На лице застыл пустой взгляд, устремленный к Богу. Я быстро накрыла Тома обратно, восстановив тайник, а потом еще некоторое время не могла пошевелиться. Гобелен сняли со стены и положили на пол, явно с целью скрыть свидетельство того, что натворил с глаз. Я встала и выбежала в коридор. От слишком быстрого движения у меня закружилась голова, но сейчас это волновало меня меньше всего. Случайное расположение стола и ковра посреди коридора больше не казалось таковым. На деле маленький деревянный столик оказался тяжелее, чем на вид. Я сдвинула его плечом и откинула ногой ковер. На меня глядело потрясённое окаменевшее лицо Эдварда. Мужчины, чьи добрые глаза встречали меня в первый вечер и которые, без сомнения, исчез во время первого пробуждения. Я снова набросила на него ковёр, а затем, подбежав к стене, сдвинула гобелен. Ничего. Я носилась по коридору и отодвигала от стены каждый предмет интерьера, который попадался мне на глаза, пока не схватила какую-то корзину, которая, как мне показалось, висела слишком низко, и не обнаружила за ней руку. Она тянулась ко мне, словно умоляя о помощи. Охваченная дрожью, я застыла на месте. В каком-то смысле Эмма была права. Дом удерживал свои жертвы в заложниках. Хотя что-то мне подсказывало, что после уничтожения сглаза счастливого воссоединения не случится. Дом их поглощал, высасывал трупы досуха, а после, о боже, извергал их кровь. От этой мысли мне сделалось дурно. Я посмотрела в другой конец коридора. «Магнус?» В коридоре стояла тишина, и мой голос даже без крика прозвучал чересчур громко. Звуков «квалисина» слышно не было, поэтому я прямиком направилась в библиотеку. Магнус сидел в своем обычном кресле и рисовал. На миг он прервался, чтобы метнуть в портрет отца дротик. Тот уверенно вошел в холст, присоединившись к скоплению других дротиков чуть ниже пояса мужчины. «Кастрируешь своего отца?» — поинтересовалась я. «Идеальная утренняя терапия». Магнус захлопнул альбом и, положив его на колени, все свое внимание обратил на меня. Он улыбался и, по всей видимости, не имел ни малейшего представления о том, что случилось прошлой ночью. В другой день я была бы только рада такой реакции, но сейчас мне требовалось поделиться своими ужасными открытиями. «Андромеда, ты проспала», — сказал он, осуждающий, погрозив мне карандашом. Честно говоря, я и не знал, что такое возможно. Боже, он был таким милым! Смотрел на меня, вскинув в очаровательном любопытстве свои густые брови. Видеть его таким было необычайно приятно. «Это всё лекарство», — ответила я, сев рядом с ним. Он тут же потянулся ко мне и взял за руку. В ответ я чересчур крепко сжала его ладонь. Я должна была переживать из-за его лжи, Но мне было всё равно. Сейчас существовали более серьёзные причины для беспокойства. Мне нужно с тобой поговорить. При виде моей забинтованной руки его глаза округлились. Господи, что случилось? Я ответила с глубоким вздохом. Люди в этом доме не исчезают. Их убивают. Краска мгновенно схлынула с лица Магнуса. «Убивают?» «С помощью сглаза?» Ну, я думал, он выглядел так, будто его вот-вот стошнит. И я не осуждала его за это. Мне говорили, что именно это и происходит при зрительном контакте с носителем с глаза Но ни одно тело не было найдено. Да и я сам на следующее утро никогда не помню, что делал накануне. Так что я... Он подергал полотно своего свитера. Я решил, что все-таки никого не убиваю. Тела есть. Просто дом поглощает их. Ты никогда не замечал, что предметы интерьера расположены как-то по-другому? Я разрешаю Саби расставлять мебель так, как ей хочется. Он замер. Ты же не хочешь сказать, что она... Нет. Нет, она всего лишь заметает следы. Потому что... Я сглотнула. Потому что она часть из глаза, не так ли? Магнус непонимающе уставился на меня, хлопая глазами. «Что ты имеешь в виду? В сабе нет ничего плохого». Я вырвала руку из его ладони. В памяти всплыл весь его обман. «Я ненавижу, когда мне постоянно врут Магнус». Он снова заморгал, нахмурив брови. «Я не совсем понимаю, о чем речь. Ты сейчас прикидываешься?» «Вовсе нет. Я просто не улавливаю смысл твоих слов». Я перегнулась через стол и, оттянув ему ухо, повысила голос в попытке перекрыть бурные протесты. «Тогда я повторю свой вопрос». «Ладно, ладно, я услышал тебя», — всполошился Магнус, отдирая мои пальцы от своего уха. «У нее не бьется сердце. Кожа холодная и раскалывается точно глиняная посуда. Никто в доме, кроме нас двоих, похоже, не видит ее». «Что она такое?» Уже через секунду он сказал, «Не закроешь дверь?» «Разве в этом доме остался еще хоть кто-то, кто может услышать нас?» Чуть не выпалила я, но решила не подливать масло в огонь. Глубоко вздохнув, я бросилась к двери, захлопнула ее и вновь опустилась в соседнее кресло. «Говори», — велела я. «Она жертва с глаза», — ответил Магнус, потирая ухо. «Жертва?» — моя твёрдая уверенность пошатнулась. «Так она мертва?» «Да. Воскресла, но в сущности не ожила. Я застыла». «Но...» «Моя дрожайшая подруга Саба мертва?» «Но почему? Как?» Он вздохнул тяжко, словно устал от этого вопроса. «Не знаю, могу ли я сказать...» «Магнус, это вопрос жизни и смерти. Ты должен со мной поделиться». Потянувшись через маленький столик, я схватила его за руку, чтобы привлечь внимание. «Пожалуйста, скажи». Магнус не смотрел на меня. Обычно он все время стремился взглянуть мне в глаза, но сейчас... Только не стоит ненавидеть меня за это. «За что?» Когда он ничего не ответил, я развернула его лицо к себе. «Скажи мне...» Магнус сглотнул. Сделал глубокий вдох. «Как думаешь, на кого она похожа?» Я помедлила. «На тебя. Так мне показалось в первый день. Она твоя сестра?» «Близко». На этот раз я молчала дольше. «Магнус, я ничего не понимаю». После того, как жертву с глаза захоранивают, остается небольшой срок для эксгумации тела. Для сглаза это возможность оживить его в своих целях. Некоторое время он смотрел на огонь. Именно так поступило жалкое подобие моего отца с моей матерью. Я вцепилась в столешницу. Пальцы сжали дерево так, будто могли расколоть его. «Что?» — ахнула я. «С пятого раза. Сглаз, прежде чем выпустить свое проклятие, Дождался моего рождения. В его распоряжении оказался миллиардер и его наследник. Два поколения богатства. Магнус замолчал. Несколько раз сглотнул. Моя мать стала первой жертвой моего отца. Первым человеком, кто посмотрел в его глаза и умер. Я вскочила на ноги, беспокойно сжимая и разжимая здоровый кулак. «Саба твоя мать!» Его мать. А значит, она была по меньшей мере на 22 года старше, чем можно предположить по её внешности. Мы оба замолчали. Порезанная рука начинала ныть, но вставший в горле ком причинял ещё большую боль. Я попробовала несколько раз сглотнуть. Тщетно. Тогда я бросилась к камину и, избавляясь от противного привкуса желчи во рту, сплюнула в огонь. Именно поэтому ты сказал что как только с глаз будет уничтожен Саба уйдет потому что она связана, она служит ему и умрет когда его не станет она мой друг обиженно возразил магнус мне не довелось узнать ее в роли матери, но она всегда была моим другом она подчиняется с глазу потому что не может ничего с этим поделать у нее нет защиты от негонода она даже, Он еще больше сутулился в кресле, прижав альбом к груди. Она плачет, выполняя его приказы. Ей не хочется этого делать, но тело вынуждено подчиняться. Мне тошно видеть ее такой. «Магнус». Я опустилась перед ним на колени и положила руки ему на бедра. Дорожки слез, стекавших по его щекам, блестели в свете огня. Все еще сдавленным голосом я произнесла «Я чувствую себя ужасно виноватой. Я слишком медлила. Нужно было очищать дом гораздо быстрее». «Я рад, что ты не спешишь». Он наклонился вперед. Альбом для рисования упал на пол к его ногам. «Я еще не готов с тобой расставаться». Он провел пальцами по изогнутой линии моих ушей, обхватив мое лицо ладонями. Я закрыла глаза. Его руки излучали точно необходимое количество тепла. Я могла просидеть вот так целый день, если бы тело мне позволило, если бы разум мне позволил. Я до сих пор сомневалась в том, что здесь нет ничего предосудительного. В любом случае, сейчас надо было думать о более важных вещах. Поэтому, высвободившись из его рук, я встала. Мне нужно рассказать Эми про Тома. Магнус закусил губу. «Ты правда думаешь, что это хорошая мысль? Исчезновение — более милостивая участь, чем смерть». «Более милостивая для кого? Она надеется, что после исчезновения с глаза все будут освобождены. Я должна сказать ей то, что заставит ее покинуть это место». «Хотя бы не говори про смерть». Магнус встал и коснулся моей щеки. «У нее и так больше ничего не осталось». «Но она хотя бы всё ещё может дышать, не так ли?» «Жестокая правда нужна не всем, Андромеда. Иногда единственная милость — это ложь. Не все такие сильные, как ты». Я помолчала. Глубоко вздохнула. «Хорошо, я не скажу ей, но уговорю уйти и жить дальше». «Ты гораздо лучше нас всех». С этими словами он поцеловал меня в лоб, задержавшись губами на коже чего на миг у меня перехватило дыхание. «Итак, каков наш следующий шаг?» «Наш следующий шаг?» Я посмотрела на свою перевязанную руку, и во мне вспыхнула решимость. «Мы избавимся от этой гиены!»